Часть 3 Равновесие. Как изменить привычки и улучшить здоровье. Глава 9 Изменения и контроль. Чемпионами становятся не в спортивных залах. Чемпионов формирует то, что находится глубоко внутри них. Желание, мечта, видение. Мухаммед Али. Дорога в Глазго. Автострада М1. Сентябрь 2022 года Мы с моей 18-летней дочерью недавно совершили самую долгую поездку на машине в нашей жизни. Она поступила на экономический факультет Университета Глазго, и нам нужно было отправиться туда на автомобиле, а не на поезде или самолете, чтобы перевезти все ее вещи. google сообщил мне, что дорога из Лондона займет 7 часов. С типичной для нее эффективностью дочь заставила меня собраться и сесть на место водителя в 7 часов утра. Тогда был период национального траура. Всеми любимая королева Елизавета II скончалась ранее на той же неделе, поэтому по радио, даже по радиостанциям с популярными песнями играла медленная траурная музыка. Все казалось странным. Будто мир вокруг нас менялся, пока мы проносились мимо унылых городов в центре Англии. У нас внезапно появился новый король, и даже он был грустным. Приближалась первая из нескольких запланированных нами остановок. Мы обсуждали наши аппетиты и к наступлению позднего утра наконец решили, что да, мы оба официально голодны. Вопрос был в том, что поесть. Большой придорожный знак сообщил нам, что ближайшее заведение находится в 24 километрах от нас. На знаке был большой, яркий, знакомый всем символ в виде двух золотистых арок. Он был помещен в засаду умным рекламщиком и охотился на мои смутные чувства утраты и нарастающего голода. «Я думаю позавтракать в Макдональдс», — сказал я. «Тебе нельзя, пап, ведь ты должен здорово питаться и подавать людям хороший пример», — пошутила моя дочь. «Но этот знак — мой триггер», — ответил я. «Теперь я мечтаю позавтракать там». Я буквально чувствую вкус МакМаффина и кофе. Мне нужно это сделать. Может быть, если я перетерплю эту волну желания, она уйдет. Дочь искоса посмотрела на меня. «Пап, это желание не уйдет целый день». А что, если я заменю это действие? Покупку нездорового завтрака, полезным завтраком, который тоже дает мне ощущение вознаграждения. Именно так меняется поведение в долгосрочной перспективе. Сейчас я изучаю эту тему для своей следующей книги. Дочь оторвалась от своей ленты в социальной сети и закатила глаза. «Да, но чем его заменишь, Лол?» Десять минут спустя, когда этот вопрос еще оставался без ответа и висел над нами, мы бездумно, точнее, мы думали о своем плохом выборе, поглощали завтрак из Макдональдс. Я не задумывался о выборе еды, пока не увидел знак с двумя арками. После этого я стал похож на робота, танцующего под барабаны рекламщика. Триггер. Двойная арка, вознаграждение, еда, созданная для того, чтобы быть вкусной и доставлять приятные ощущения. действие мы подъехали к ресторану и подошли к стойке заказа. Всё это было очень просто. Но как нам изменить своё питание, чтобы побороть сильную тягу к вредной пище и нездоровым поступкам? Как мы можем освободиться от петли вознаграждения и по-настоящему изменить нездоровое поведение? Я решил проконсультироваться по этим вопросам со своим хорошим другом и экспертом по здоровому образу жизни Самером. Самер – переводчик с арабского в моей клинике. Похудел на 50 килограммов и удерживал результат 10 лет без операции препаратов. Я должен был вылететь в ОАЭ в тот вечер, поэтому договорился о встрече с ним. Верблюжий рынок в Аль-Айне. Сентябрь 2022 года. Мы встретились на верблюжьем рынке на окраине Аль-Айна, примыкающий к огромному пустому кварталу, как называют пустыню Руб-Эль-Хали. Если вы проедете по дороге через пустыню от Дубая до города-оазиса Аль-Айна, вы поймете важность верблюдов в арабской культуре. По пути вы проедете мимо верблюжьей больницы и трека для верблюжьих бегов. Руб-Эль-Хали составляет 1000 км в длину и 500 км в ширину, и летом температура там может достигать 50 градусов по Цельсию. До индустриальной эпохи люди могли преодолеть столь негостеприимное место только с помощью верблюдов. Благодаря своему уникальному метаболизму эти животные могут обходиться без воды 15 дней, поскольку жир из их горба используется для получения энергии, а побочный продукт этой реакции, вода, позволяет им выжить. Верблюды получают воду из своего жира. День был невероятно жаркий. Верблюды на рынке были помещены своими хозяевами в разные стойла. Самер указал на тёмных верблюдов хизами, известных своим сочным мясом и полезным молоком, а также лоснящихся жёлтых беговых верблюдов и прекрасных саудовских и йеменских верблюдов. Он сказал мне, что я могу купить верблюда приблизительно за 500 фунтов стерлингов, и у меня в голове даже пронеслась мысль о том, чтобы купить ранчо в пустыне, и завести небольшое стадо этих прекрасных созданий. Мы говорили о моем опыте поедания фастфуда по пути в Глазго и лучших способах справляться с тягой к такой пище. «Понимаете, доктор Эндрю, дело не в силе воли, а в том, кто вы на самом деле». Он указал на группу верблюдов Хизами и продолжил. «Не стоит ожидать от этих верблюдов, что они будут быстро бегать». Затем он указал на стоило с беговыми верблюдами и сказал, Вы не ждете от этих верблюдов, что их мясо будет вкусным. Если человек решит вести здоровый образ жизни, ему будет сложно. Если глубоко внутри ему не нравится новая жизнь, он скучает по старой. Он пытается быть не тем, кем является. Но если человек решит, что он хочет питать и лелеять свое тело, его не будет соблазнять нездоровый выбор. Он будет искать полезную пищу и изменит свою жизнь так, чтобы ему было легко вести здоровый образ жизни. Однако сначала должен измениться его разум. Тогда действия будут даваться ему проще, и в итоге его тело приобретет здоровый вид, отражающий состояние разума. Если разум не изменится первым, тогда сила воли неизбежно подведет человека, и он вернется к вредным привычкам. Самир объяснил, что он много лет был сосредоточен на похудении, но постоянно терпел неудачи, думая, что ему не хватает силы воли. «Я был похож на верблюда Хизами, который пытается быстро бегать, но на самом деле я был другим», — сказал он. Затем я постепенно осознал, что изменения должны исходить изнутри. Когда это происходит, все остальное дается легко. Если я был очень голоден, и единственной доступной мне едой был бургер из фастфуд-ресторана, я отказывался от него. Он повернулся ко мне и предложил сигарету, его единственный оставшийся порог. Я отказался от его предложения. «Видите, доктор эндрюх вам было легко отказаться от сигареты, потому что вы не курите», — продолжил он. «Вы не думали ее брать и не испытывали такого соблазна, потому что вы не курите. Если бы вы только что бросили курить, все было бы по-другому. В вашей силе воли пришлось бы пройти проверку, потому что глубоко внутри вы оставались бы курильщиком. Ваша личность и результат. Самер сказал мне, что попытки удерживать результаты похудения и создавать здоровое тело, похожие на игру в шахматы, нужно тщательно продумывать каждый следующий ход. Но поняв, что изменения должны исходить изнутри, Самер, наконец, сделал мат и выиграл. Как правило, когда мы хотим добиться изменений, мы склонны сосредотачиваться на желаемом результате. Предположим, что хотим пробежать марафон или похудеть на 13 килограммов. Мы фокусируемся на цели, высшем достижении. Однако установка, что цель имеет первостепенное значение, откладывает наше счастье на будущее, когда мы, наконец, пробежим марафон или похудеем. Мы пытаемся достичь цели действиями, которые требуют силы воли и которые, возможно, не приносят нам удовольствия цель достигается путем лишений. Достичь цели будет гораздо проще, если вы мысленно абстрагируетесь от цели, к которой стремитесь и сосредоточитесь на изменении своей личности. Вместо того, чтобы поставить себе цель, пробежать марафон, вы сначала должны стать человеком, который наверняка это сделает. Вы становитесь бегуном. Когда это изменение мировоззрения произойдет, вам будет проще отправиться на ежедневную пробежку, потому что она соответствует человеку, которым вы на самом деле являетесь. Чем больше вы это делаете, тем больше ваши действия или привычки соответствуют вашей личности. В итоге вы обретаете тело и спортивную подготовку бегуна, соответствующие вашей личности. Таким же образом вам следует сосредоточиться не на цели похудеть на 13 килограммов, а на том, чтобы стать человеком, которому это с легкостью удастся. Вы становитесь тем, кто самостоятельно готовит еду, не перекусывает и избегает ультраобработанных продуктов. Эти действия со временем упростят достижение цели. Вы найдете время, чтобы готовить для себя и, возможно, для вашей семьи, потому что это соответствует тому, кем вы являетесь. Вы не хотите вредной пищи и не храните ее дома, потому что это не для вас. Фокусируясь на той личности, которая поможет вам достичь целей, Вы можете наслаждаться процессом и проходить свой путь, пока ваши новые привычки все больше укореняются. Чтобы упростить процесс, ответьте на следующие вопросы. Какой результат вы хотите получить? Какой человек смог бы с легкостью достичь такого результата? Перечислите 5 маленьких изменений в вашей повседневной рутине, которые сделал бы этот человек. Сосредоточение внимания на цели, То, чего вы хотите достичь, а не вашей личности, кто вы, означает, что процесс, то, что вы делаете, полагается на мотивацию и силу воли. Привив себе личность, того человека, который достигнет цели, вы сделаете весь процесс проще, приятнее и устойчивее. Упрощение новых привычек. Мы узнали о петле привычки в главе 7. Наш мозг постоянно ищет, что сделать дальше, чтобы дать нам награду в виде дофамина. Началом процесса является стимул или триггер, которым может быть что-то в окружающей среде, место или время суток. Побуждающий мозг желать награды и думать, что можно для этого сделать. Если привычка достаточно сильна или награду легко получить, мы выполняем ответное действие для получения вознаграждения. Стимул. Желание, действие, вознаграждение. Мы знаем, что привычки приобретаются в течение жизни, из окружения, семьи и круга друзей. Нам бы очень повезло, если бы они в основном были полезными. Реальность такова, что многие наши привычки не идут нам на пользу, они просто есть. Привычки составляют 45% наших действий. Следовательно, они являются важной частью нашей личности. Мы также знаем, что при изменении условий окружающей среды, например, во время локдауна, привычки тоже меняются. Понимание того, как работают привычки и как их изменить, может стать мощным толчком к положительным изменениям в нашей жизни. Как мы уже знаем, ультраобработанные продукты отрицательно влияют на организм, захватывают мозговую систему вознаграждения и прививают нам вредные привычки. Это знание само по себе может привести к некоторым изменениям в вашей личности посредством нового понимания потребляемой нами пищи. Благодаря этому пониманию, изменение привычки становится не обязанностью, истощающей нашу силу воли, а желанием нашей личности. После изменения привычек якорь веса переместится в более здоровую зону, и мы похудеем незаметно. Любое присутствующее у нас воспалительное заболевание отступит. Поскольку наши новые привычки соответствуют нашей новой личности, мы будем гораздо более довольны собой. Так как же нам изменить привычки? Во-первых, необходимо идентифицировать петлю привычки, которая вызывает привычное действие. Осознание стимула и реакции на него имеет первостепенное значение. Если привычка является чистка зубов по утрам, то стимулом может стать вид зубной щетки и пасты, стоящих рядом с зеркалом в ванной комнате, пока вы принимаете душ. Если привычка — это поедание фастфуда по пути домой с работы, сигналом к действию может стать просто красочная реклама на ресторане или знак, которую вы видите, проходя мимо. Следующий шаг — решить, какой является ваша привычка. Это полезная привычка, которую вы хотите сохранить и больше практиковать, или вредная, которую вы предпочли бы изменить. Плохой является привычка, которая не соответствует вашей желаемой личности. Если из-за нее вы чувствуете себя нерадостной, некомфортно, то она, скорее всего, вредная. В главе 7 мы узнали, что никакая привычка никогда не будет забыта мозгом. Если вы перестанете ей следовать, нейронные пути зарастут и со временем ослабнут, но никогда не исчезнут полностью. Самый успешный способ справиться с вредной привычкой – это заменить ее на полезную, соответствующую вашей личности. Для этого вам нужно сделать плохую привычку менее очевидной путем устранения стимула и усложнить получение вознаграждения. Чтобы избавиться от привычки есть фастфуд по пути с работы, вы можете изменить свою дорогу домой так, чтобы не провоцировать следование вредной привычке, когда вы проходите мимо ресторана. Вы можете успокоить чувство голода в это время суток перекусывая полезной пищей за час до окончания рабочего дня. Если у вас есть вредная привычка тратить слишком много времени на просмотр сериалов по вечерам, и вы провоцируете ее, включая телевизор сразу по возвращении с работы, то вы можете физически усложнить выполнение этого действия. Вы можете переставить мебель так, чтобы кресло не было развернуто к телевизору или положить пульт в другую комнату. Это затруднит процесс падения на диван после работы и включения телевизора. Так повышается трение процесса. Если вы хотите заменить вредные привычки полезными, вам нужно сделать хорошие привычки более непринужденными и простыми для выполнения. Выполнение действия должно завершаться вознаграждением, ведь в противном случае петля привычки не активируется. Вы можете сделать так, чтобы книги, которые вы особенно хотите прочесть, находились у вас под рукой, и вам было легко взять их по возвращении с работы. Возможно, вы разложите на кухне несколько видов ароматного травяного чая и заранее подготовите чашку, чтобы они вас соблазняли. Вы даже можете добавить в чай немного меда, чтобы испытать ощущение вознаграждения. Благодаря этим простым изменениям в домашней обстановке, пристановка мебели, отключение телевизора от электросети, вы усложняете следование привычки, которая не соответствует вашей личности, и делаете полезную привычку пить вкусный чай во время чтения гораздо более очевидный и простой для выполнения. Для всех упомянутых нами изменений в привычках нам необходимо учитывать следующее. Стимул — более очевидный и заметный, как полезная привычка. Вредная привычка — неочевидный и менее заметный. Желание — полезная привычка, более привлекательная, вредная привычка, менее привлекательная. Новые знания, ведущие к изменению личности, упрощают это. действие Полезная привычка — легко выполнимая, вредная привычка — более сложная для выполнения. Вознаграждение — полезная привычка — более удовлетворительная, вредная привычка — менее удовлетворительная. Давайте рассмотрим еще один пример того, как изменение окружения может привести к изменению привычек. Представьте, что вы бегун, который готовится к марафону. Вы составили недельное расписание пробежек и продумали маршрут для каждой из них. Чтобы еще больше снизить трение, вы заранее готовите все необходимое, кладете спортивную одежду рядом с кроватью и ставите беговые кроссовки у двери. Эти зрительные стимулы делают действие более вероятным и простым для начала. Запланировав действие на определенное время, сигнал, вы с большей вероятностью выполните его. Ещё вы можете продумать, какое вознаграждение вы получите после пробежки и подготовить что-то вкусное и полезное, что вы съедите и выпьете по возвращении. Такие приготовления упростят совершение пробежки. Вы спланировали сигнал, время и маршрут, снизили трение, выполнения действия, подготовив форму и сделали так, чтобы вас ожидало вознаграждение. Что насчёт того человека, который решил изменить пищевые привычки, чтобы похудеть на 13 килограммов? Если он уже начал пытаться идентифицировать себя со сторонником здорового питания, у него будет гораздо меньше соблазна есть ультраобработанные продукты и сахар. Возможно, его личность настолько изменится, как у Самера, что у него появится отвращение к такой пище. Чтобы сделать вредные привычки еще менее вероятными, он может избавиться от стимулов, вызывающих гедонистическую тягу мозга к нездоровой пище. Он может избавиться от всех ультраобработанных продуктов в своем доме или изменить свои покупательские привычки так, чтобы вообще не ходить в супермаркет и не соблазняться вкусными разноцветными современными продуктами. Если у него есть такая возможность, он может организовать доставку продуктов на дом. Это освободит время для приготовления пищи. Еще он может удалить приложение доставки блюд из ресторанов, чтобы ему было сложнее сделать заказ. Как только он поймет, почему его бомбардирует реклама пищи, он будет осознавать чувства, которые пытается вызвать такая реклама, и знать, что это просто часть мира, в котором он живет. Реклама станет фоновым шумом. Чтобы повысить вероятность укоренения полезных привычек, этот человек может заполнить кухню полезными овощами, мясом, рыбой и молочными продуктами. Он может положить в холодильник полезные перекусы на случай, если он станет голодным и злым, и поставить на видное место вазу с разноцветными свежими фруктами. Он может запланировать, какие блюда приготовить. Все специи и травы должны быть под рукой, чтобы блюда имели прекрасный вкус. Если человек не слишком занят и может себе это позволить, ему следует чаще посещать местных продавцов мяса и рыбы и больше узнать о лучших способах приготовления этих продуктов. Он даже может самостоятельно выбирать фрукты и овощи на местном рынке, опять же, при наличии времени и средств. Он может составить план обедов на неделю, если он работает не дома, брать с собой еду в офис. Повторение, а не интенсивность. Изменение своей личности таким образом, чтобы она отражала тип человека, которым вы хотите стать, и изменение окружающей среды с целью повышения трения вредных привычек и уменьшения трения полезных, может привести к потрясающим долгосрочным результатам, поскольку новые привычки станут вашим новым образом жизни. Однако иногда начать новую рутину бывает сложно. Для формирования новой привычки нужно повторение, и чем чаще вы ее выполняете, тем сильнее нейронный путь этого действия укоренится в мозге. Повторение имеет ключевое значение для закрепления новой привычки. Даже если вы выполняете действие всего 5 минут, мозг привыкнет ждать его каждый день. Это новое действие не должно ощущаться как усилие или жертва. Гораздо лучше начать тренировки с пятиминутных ежедневных пробежек, чем сразу попытаться пробежать изнурительные 5 километров. Болезненное или неприятное действие повторить будет сложнее. Если вы планируете регулярно ходить в тренажерный зал, Постарайтесь каждое утро переодеваться в спортивную форму и приходить в зал, пусть даже ради лёгкой тренировки или посещения сауны, паровой бани. Повторение укоренит привычку ходить в зал и находить время для этого, и получать вознаграждение после выполнения действия. В реальности часто происходит именно то, что вам не следует делать. Люди часто проводят первые дни в зале в компании нового личного тренера с сомнительной квалификацией, который с удовольствием заставит вас заниматься, пока вы не рухнете. Боль от тренировки и одеревенелость тела на следующий день запомнится мозгом, и у вас будет гораздо меньше мотивации повторить этот опыт. Повторение имеет ключевое значение, поскольку решение начать действие, пусть даже если оно продлится 5 минут, способствует формированию привычки. Старайтесь не пропускать ни одного дня. По мере повторения действия будет увеличиваться продолжительность действия, время, в течение которого вы выполняете его каждый день. Со временем действия, будь то пробежка, тренировка в зале или вечерняя готовка, не будет требовать осознанного решения его выполнить. Подобно очистке зубов, оно станет частью вашей повседневной рутины. Отслеживание привычек. Чтобы повысить вероятность продолжения следования привычки, полезно иметь зрительное напоминание в вашем прогрессе. Трекер привычки будет мотивировать вас продолжать действовать и напоминать вам о достижениях. Традиционный трекинг состоит в том, чтобы ставить галочку, крестик или смайл на, на стенном календаре. Однако в последнее время трекинг привычек стал весьма популярным, потому что он работает. И на рынке появилось много записных книжек для этой цели, а также мобильных приложений, которые позволяют отслеживать привычки и свой прогресс. Вы с легкостью можете сделать свой трекер в записной книжке или составить электронную таблицу на компьютере. Мой любимый способ отслеживания привычек очень визуальный. Это банка привычек, в которую я кидаю стеклянный шарик каждый раз, когда иду на пробежку. У меня была цель сходить на 30 пробежек 30 дней подряд. Некоторые из них длились буквально 5 минут, и я хранил 30 стеклянных шариков в кружке. «Каждый раз после выполнения задания я перекладывал шарик в банку привычек». Вы можете использовать для этого что угодно. Стеклянные шарики, монеты, канцелярские скрепки, все, что есть у вас под рукой. Финальное преимущество трекинга привычек заключается в том, что акт отметки в трекере, будь то рисование крестика в календаре, закрашивание кружка в записной книжке или помещение стеклянного шарика в банку, сам по себе является вознаграждением и повышает вероятность повторного выполнения действия. Сколько нужно времени, чтобы сформировать полезную привычку или избавиться от вредной? Ежедневное повторение действия в итоге приведет к тому, что оно станет привычным. Оно станет почти подсознательной частью вашей повседневной жизни, обычно стимулируемой сигналом и приводящей к приятному чувству. Но сколько нужно времени, чтобы действие стало привычным? Исследования показали, что формирование привычки занимает от 20 до 250 дней. Средний срок составляет 66 дней. Если вы выполняете какое-либо действие в течение 66 дней, есть 50% вероятность, что оно станет привычным. Если вы делаете это дольше, то шансы будут еще выше. Вы поймете, что действие превратилось в привычку, потому что для его выполнения вам не нужно будет себя мотивировать или напоминать себе это сделать. Устоять перед искушением. Как насчет избавления от вредных привычек? Мы знаем, что они никогда не уходят окончательно. Эти пути вознаграждения укоренились в вашем мозге, хотя, как мы уже знаем, их можно заменить более полезными. Предполагается, что нужно от 30 до 60 дней, чтобы искушение последовать вредной привычке ослабло. Вам нужно пытаться продолжать избегать стимулов, которые провоцируют старые привычки. В Новом Завете говорится о том же сроке, который требуется, чтобы очистить мозг от плохих мыслей и соблазнов. Иисус провел 40 дней в одиночестве в Иудейской пустыне, и к концу этого времени он смог сопротивляться искушениям, которые ему предлагали. Ваше племя. Идя по жизни, мы перенимаем многие привычки у семьи, друзей или коллег. Люди очень хорошо умеют копировать поведение, чтобы вписываться в их нынешнюю группу, поскольку из-за социальных ожиданий мы чувствуем себя обязанными приспосабливаться. Со временем копируемое поведение становится привычкой и частью нас. Социальная среда играет важную роль в формировании привычек. Если вы хотите соответствовать лучшей версии себя и новому образу жизни, вы добьетесь больших успехов, подружившись с группой людей, соответствующих вашей новой личности. Если алкоголик пытается бросить пить, ему придется оставить друзей, с которыми он проводит время в баре, и найти новую группу приятелей, которые не злоупотребляют спиртным. Курильщик, который хочет бросить курить, вынужден отказаться от духа товарищества, которое возникает, когда он с другими зависимыми выкуривает сигарету на холоде у офисного здания. Если вы найдете новое племя друзей, чья личность соответствует вашей, Будь то бегуны, приятели из тренажерного зала или люди из местной кулинарной школы, вам будет гораздо комфортнее и проще успешно добиться своих целей. Сила настоящего момента. В далеком прошлом охотники-собиратели часто жили в состоянии полуголода, и будущая доступность еды не была им гарантирована. До появления сельского хозяйства наши предки не знали, откуда они возьмут пищу в следующий раз. По этой причине наш мозг склонен отдавать предпочтение тому, что доступно здесь и сейчас, а не тому, что может появиться в будущем. Это применимо ко всем вознаграждениям, которые могут помочь нам удовлетворить свои основные потребности в выживании, росте и размножении. К сожалению, в нашей нынешней среде постоянных искушений настройка мозга на мгновенное вознаграждение мешает большинству людей устоять перед соблазном съесть нечто вкусное, что находится прямо перед ними. Дофаминовая награда за поедание лакомства в моменте с легкостью затмевает отложенное удовлетворение от похудения, достигнутого путем здорового питания в течение долгого времени. Наш мозг по умолчанию выбирает немедленное удовлетворение, а не отложенное. Нам сложнее мотивировать себя совершить действия, если вознаграждение отложено. В качестве примера можно привести подготовку к экзаменам вы не получаете немедленного вознаграждения за часы, проведенные за письменным столом. Соблазн оставить учебу и пойти заниматься тем, что принесет немедленное вознаграждение, очень сильный. Однако логическое понимание вознаграждения в долгосрочной перспективе, а также формирование здоровых привычек в учебе — чем больше вы занимаетесь, тем проще вам это дается — укрепляют силу воли, необходимую, чтобы продолжать. Понимание того, как люди запрограммированы искать мгновенное вознаграждение, позволяет нам легче распознавать такое поведение. Мы часто ведем себя, как дети, которых оставили без присмотра в кондитерском магазине. Их лица испачканы шоколадом, руки стали липкими, а во рту полно конфет. Вы должны распознавать этот тип детского поведения, когда пытаетесь получить немедленное вознаграждение. Важно отслеживать такие действия если они происходят часто, и начать искать отсроченное удовлетворение. Стресс и эмоциональное питание. Наша склонность к импульсивному поиску счастья усиливается, если мы тревожимся или находимся в состоянии стресса. Мозгу не нравятся неприятные чувства, и он гораздо активнее ищет вознаграждение в этих обстоятельствах. Стрессовое питание распространено среди пациентов моей клиники. Поедание чего-нибудь, особенно ультраобработанной пищи, разработанной, чтобы доставлять нам сильное удовольствие, приносит нам ощущение вознаграждения. В таком случае питание связано не с голодом и со стрессом. Во время эмоционального питания организм не требует питательных веществ и энергии. Просто мозг просит о вознаграждении, чтобы попытаться избавиться от негативных эмоций. К сожалению, ультраобработанные продукты, к которым мы тянемся во время стресса, приводят к ожирению и проблемам со здоровьем. И в итоге только усиливают стресс, ощущение несчастья и тревогу. Вознаграждение становится причиной проблемы. Умение справляться со стрессом — это важнейший инструмент для прекращения эмоционального питания. Если вы способны расслабляться, вы будете испытывать меньшую потребность в нездоровом и вредном вознаграждении. Если вы умеете самостоятельно успокаивать свои эмоции, Вам не придется полагаться на внешние стимулы, будь то алкоголь, никотин, сахар или ультраобработанные продукты. Давайте рассмотрим несколько методов, которые помогут уменьшить стресс, ведущий к нездоровому пищевому выбору. Инструменты для расслабления. Есть много проверенных методов, которые могут помочь нам переключиться от стресса на расслабление. Некоторые из них уходят корнями к древним индуистским и буддийским учениям. Их цель — успокоить тело и разум с помощью дыхательных упражнений и медитаций. Эти техники стимулируют часть нервной системы, которая ассоциируется с расслаблением и успокаивают ту ее часть, которая ассоциируется со стрессом. Когда вы тревожитесь, сердцебиение учащается, и вы можете заметить, что дыхание стало быстрым и поверхностным, и что вы начали потеть. Применяйте техники регулярно, Вы научитесь справляться со стрессом и не прибегать к наркотическим веществам или эмоциональному питанию. Парасимпатическая нервная система, ПНС, это часть нервной системы, отвечающая за реакцию «отдыхай и переваривай», которая активизируется во время отдыха. Симпатическая нервная система, СНС, это часть нервной системы, отвечающая за реакцию «бей или беги», которая активизируются, когда мы находимся в опасности или стрессовой ситуации. Дыхание. Дыхательные упражнения — это простой и очень эффективный способ переключиться со стресса на расслабление. Они работают путем стимуляции блуждающего нерва, который активирует ту часть нервной системы, которая отвечает за расслабление. Мы всю жизнь дышим, не задумываясь об этом процессе. Однако то, как мы вдыхаем и выдыхаем, влияет на уровень стресса в нашей системе. Каждый раз, когда мы «вдыхаем», стрессовые нервы, СНС, становятся активнее. При каждом выдохе активизируется система расслабления, ПНС, блуждающий нерв. При быстром вдохе и медленном выдохе срабатывает система расслабления. Циклические вздохи и дыхание через сжатые губы. Наполните легкие, сделав два резких вдоха носом. Сожмите губы и медленно выдохните. Дышите таким образом 5 минут, чтобы стимулировать блуждающий нерв и ощутить волну расслабления. Коробочное дыхание. Медленно вдыхайте носом, считая до 4. Задержите воздух в легких, считая до 4. Медленно выдыхайте, считая до 4. Сохраняйте легкие пустыми, считая до 4. Повторяйте пять минут. Это упражнение побуждает вас сосредоточиться на дыхании и может действовать как форма медитации. Сосредоточение на действии, например, дыхании, позволяет избавиться от тревожных мыслей. Кроме того, медленное дыхание снимает напряжение с нервов стресса и вызывает расслабление тела. Как и в случае с любой другой деятельностью, чем больше вы практикуете дыхательные техники, тем легче они начинают вам даваться. Вы можете укрепить блуждающий нерв словно мышцу, и тогда вы начнете замечать положительные изменения. Облегчение хронического стресса. Дыхательные упражнения — это прекрасный способ приучить тело к мгновенному расслаблению. Спортсмены, актеры, ораторы, певцы и люди, практикующие медитацию, прекрасно о них знают, но они доступны всем нам. Освоив их, вы будете гораздо увереннее управлять краткосрочным стрессом и избегать нездорового поведения, в том числе эмоционального питания. Но что насчет более долгосрочных форм стресса и их влияния на наше питание и здоровье? хронический долгосрочные беспокойства и тревога ведут к выработке гормона стресса кортизола. Как мы уже знаем, этот гормон предназначен для того, чтобы помогать нам выживать В опасных ситуациях он повышает уровень глюкозы в крови, вызывая чувство голода и побуждая вас искать калорийные продукты, которые отрицательно повлияют на уровень инсулина и приведут к набору веса. Есть ряд мер, которые позволяют снизить уровень хронического стресса, в том числе голодание. Мы должны есть, чтобы питать организм, но это не нужно делать постоянно. Голодание в течение нескольких часов в день снижает уровень стресса. Если вы приучите себя не есть и не употреблять калорийные напитки за 4 часа до сна и будете спать 8 часов, то вы будете голодать 12 часов. Чем дольше вы будете воздерживаться от пищи в течение дня, тем ниже будет ваш уровень стресса. Недавнее исследование показало, что у людей, соблюдающих религиозный пост, Уровень депрессии, стресса и тревоги значительно снижается по сравнению со временем, когда они не постятся. Причина этого не ясна, но некоторые ученые предполагают, что дело в стабилизации гормона стресса кортизола во время голодания. Воздействие света. Полезно находиться на солнечном свете 20 минут утром и столько же времени вечером, когда солнце начинает садиться. Это помогает поддерживать здоровый циркадный ритм. Происходит настройка внутренних часов, которые регулируют физиологические процессы и гормоны в течение дня. Визуализация. Это ваши представления положительного исхода определенной ситуации, например, пробежки в форме управляемых образов. Вы закрываете глаза и представляете себя в расслабляющей ситуации, например, на теплом пляже. Чем больше вы практикуете эту технику, тем ярче становится этот опыт, и вы начинаете чувствовать тепло солнца и слышать шум волн. Вы можете мысленно насладиться отпуском и вызвать чувство расслабления и спокойствия. Стимуляция точек давления – постукивание. Эта интересная техника включает постукивание по определенным точкам на голове, лице и туловище или нажатие на них. Эти точки давления соответствуют некоторым меридианным точкам, используемым в китайской практике акупунктуры. Стимулируя их, вы создаете ощущение спокойствия, которое может быть очень приятным. Эта техника состоит в легком массаже или постукивании следующих точек двумя пальцами. Внутренняя область брови, боковая сторона глаза, область под носом, подбородок, а также области под внутренней частью ключицы и подмышкой. Вы почувствуете, что попали в нужную точку, поскольку у вас возникнет ощущение стимуляции нервов. Комфортно лягте или сядьте и подумайте о стрессе, который вы испытываете помассируйте точки, обозначенные ранее, или постучите по каждой из них 7 раз, а затем повторите процесс. Когда вы закончите, вы должны почувствовать облегчение стресса. Техника медитации «Ничего не делай». Во многих традиционных формах медитации требуется очистить мозг от любых мыслей. Обычный метод очистки мозга — это сосредоточение на чем-либо, будь то дыхание, внутренне произнесенное слово или мантра, черная точка или пламя свечи, медитация тратака. Пока вы удобно сидите и сосредотачиваетесь таким образом, разум остается, естественно, активным, но не концентрируется на конкретной мысли или тревоге. Заметив, что мысли вернулись, вы признаете их и начинаете снова фокусироваться на дыхании или мантре, чтобы вернуться к медитации. Такой тип традиционной медитации становится все более популярным. Его недостаток заключается в том, что вам потребуется много практики для достижения состояния расслабления, которое пойдет вам на пользу. Многие люди пробуют такую медитацию и бросают ее, потому что им не удается успокоить чувство тревоги или беспокойства, возникающие во время практики. Я считаю, что медитация «Ничего не делай» гораздо проще и приятнее традиционной медитации. Вы можете практиковать ее где угодно, но лучше это делать там, где вас не побеспокоит. Она занимает 20 минут. Сядьте удобно и выключите все отвлекающие факторы: смартфон, телевизор, музыку. Просто внимательно рассмотрите все, что вас окружает. Осматривайте комнату. прислушивайтесь к звукам и обращайте внимание на физические ощущения. Осознание своего дыхания тоже может быть частью этой медитации, но только в том случае, если вы мысленно пришли к этому. Следуя этой технике, вы не заставляете себя перестать думать, а просто наблюдаете за всем, что вас окружает, и думаете об этом. Вы заметите, что в вашем разуме пролетают разные мысли, когда вы ничего не делаете, просто наблюдаете за комнатой. Если мысли возвращаются к привычным вам тревогам, Снова направьте свое внимание на виды и звуки в комнате. Другие факторы, влияющие на уровень стресса. Сон. Недостаток сна усиливает тревогу и стресс. Установите режим сна и стремитесь к 7-9 часам в постели. Потребность во сне зависит от человека. Регулярные физические упражнения. Любая физическая активность снижает уровень гормона стресса кортизола, и приводит к выработке многих успокаивающих гормонов. Отношения. Поддержание связи и взаимодействие с семьей и друзьями снижает уровень стресса. Здоровое питание. Мы знаем, что свежие продукты содержат много противовоспалительных химических веществ, снижающих уровень стресса. Если вы интегрируете некоторые из этих действий в свой привычный образ жизни, и они со временем станут привычками, вы заметите, что ваш уровень стресса в целом снизился. Высокий уровень стресса с большей вероятностью приведет вас к поиску мгновенного удовлетворения с помощью алкоголя, сладостей или ультраобработанных продуктов. Снизив уровень стресса и научившись контролировать тревогу, вы заметите, что ваша сила воли, позволяющая сопротивляться тяге к немедленному вознаграждению, значительно возросла. Измерение уровня стресса. В последнее время произошли значительные сдвиги в нашей способности измерять уровень стресса. Когда мы вдыхаем, стрессовые нервы, активирующие симпатическую нервную систему, учащают сердцебиение, а когда мы выдыхаем, расслабляющие нервы, активирующие парасимпатическую нервную систему, замедляют сердцебиение. Это значит, что частота сердечных сокращений никогда не бывает равномерной, всегда есть некоторая вариабельность между ударами. Если у вас пульс 60 ударов в минуту, это не значит, что расстояние между ударами равно 1 секунде. Например, иногда интервал может составлять 0,9 секунды, а иногда — 1,1 секунды. Когда мы устаем или находимся в сильном стрессе, нервные системы расслабления и стресса утомляются, и вариабельность сердечных сокращений уменьшается. Если мы находимся в отличной форме, Отдохнули и не тревожимся, эти нервные системы хорошо работают и вариабельность увеличивается. Это признак хорошего здоровья. Благодаря технологическому прогрессу существует множество приспособлений, измеряющих вариабельность сердечного ритма, ВСР. Наиболее продвинутые из них оценивают ВСР во время вашего глубокого сна. А на следующий день сообщают вам, как справляется ваше тело. Многие спортсмены используют эти приспособления, чтобы те сообщили им, не тренируются ли они чересчур интенсивно. Голод. Все животные, включая человека, имеют встроенный датчик голода. Подобно автомобильному датчику уровня топлива, внутренний датчик голода напоминает нам заправиться, когда организм чувствует, что уровень энергии стал низким. У людей источником сигнала о голоде преимущественно является гормон грелин, вырабатываемый желудком, мы узнали об этом из первой главы, посвященной разным гормонам голода. Он действует как напоминание о необходимости поесть, и чем дольше мы обходимся без еды, тем сильнее становится сигнал о голоде. Благодаря знаменитому Миннесотскому эксперименту по голоданию, мы знаем, что этот сигнал может стать очень мощным. В этом исследовании группа молодых мужчин согласилась потреблять полторы тысячи килокалорий в сутки и заниматься тяжелыми физическими упражнениями под наблюдением. За 24 недели они потеряли около четверти своего веса. Во время исследования ограничение потребления калорий стало настолько экстремальным, что участники не могли думать ни о чем, кроме следующего приема пищи. Все их мечты и фантазии были о еде. И они часами просматривали кулинарные журналы и книги. Миннесотское исследование продемонстрировало последствия голодания, сильнейшего проявления голода. Хотя мы иногда говорим «я голодаю» в повседневной жизни, к счастью, маловероятно, что большинство из нас когда-либо с этим столкнется. Однако сигналы о голоде, и особенно то, как мы их считываем и действуем в соответствии с ними, по-прежнему важны, когда дело касается диеты. Поэтому давайте поговорим об этом подробнее. Голод следует воспринимать не как неприятное чувство, которого нужно избегать, а как сигнал к тому, что скоро нужно будет поесть один из самых приятных моментов дня чем мы голоднее тем больше удовольствия принесет нам прием пищи когда голод нарастает наш вкус усиливается знаменитая фраза голод самый лучший соус впервые написанная 2400 лет назад остается актуальной и сегодня часто мы едим бездумно чтобы снять стресс даже если мы вообще не голодны когда мы учимся лучше контролировать свой уровень стресса возможно с помощью ранее упомянутых методов, наше желание бездумно есть ослабевает. Мы начинаем отличать истинное удовольствие от потребления натуральной пищи в ответ на голод от ложной радости из-за потребления синтетической пищи ради дофаминовой награды. Вот несколько идей для развития более контролируемой реакции на голод в вашей повседневной жизни. Шкала голода. Вам будет полезно разобраться со своей шкалой голода и начать питаться в соответствии с ней. Чтобы это было проще представить, давайте еще раз вспомним автомобильную шкалу уровня топлива. Самый низкий показатель – это отсутствие топлива. Тот голод, который мы испытываем после дневного голодания. Самый высокий показатель – это та сытость, которую мы ощущаем после ужина на Рождество или День Благодарения. Средний показатель – это утоление голода. Немного ниже находится лёгкий голод. Вы должны наслаждаться этим чувством и не есть сразу, как только вы его ощутили. Как только вы почувствуете настоящий голод, поешьте и получите удовольствие от еды. Согласно некоторым рекомендациям, нам следует есть, пока мы не будем сыты на 80%. Не набивайте желудок до 100%. Ешьте медленно, если это возможно, и в процессе следите за уровнем голода. Лучше всего перестать есть, как только голод будет удовлетворен. Через 15 минут вы ощутите полную сытость, поскольку гормоны кишечника, пептид YY и ГПП-1, пошлют в мозг сигнал о насыщении. Пептид YY, пептид тирозин-тирозин и ГПП-1, глюкогоноподобный пептид, это пептидные гормоны, которые продуцируются эндокринными клетками кишечника. Не переедайте, чтобы не испытывать некомфортную наполненность или вздутие живота. После еды вы должны быть способны выполнять повседневные или рабочие дела. Если после приема пищи вам нужно прилечь, это значит, что вы переели. Ешьте, когда действительно испытываете голод, и прекращайте есть, как только его удовлетворите. Питание, ограниченное по времени. Воздержание от пищи до тех пор, пока это не доставляет дискомфорта, полезно, поскольку оно снижает уровень стресса и уменьшает воспаление. Если практиковать его регулярно, оно может увеличить продолжительность жизни. Любое продолжительное голодание снижает уровень инсулина, и, как известно, инсулин является одним из главных виновников блокировки естественных лептиновых сигналов о контроле веса. Когда уровень инсулина снижается во время голодания, Лептин перестаёт блокироваться, и мозг, наконец, видит излишки жировых запасов и может сократить их, если в этом есть необходимость. Вот почему питание, ограниченное по времени, предполагающее потребление пищи в течение 8 или даже 6 часов, оно называется питанием 16 на 8 или 18 на 6 в честь соотношения периодов голодания и потребления пищи, остаётся популярным методом похудения. Не забывайте, что похудение после регулярных периодов голодания объясняется не ограничением потребления калорий, а тем, что воздержание от пищи снижает уровень инсулина до более естественного, восстанавливая каналы здорового контроля веса. Большинство людей предпочитают съедать традиционный завтрак при необходимости, обед и ужин. Если мы питаемся 2-3 раза в день между приемами пищи, проходит достаточно времени, чтобы мы ощутили истинный голод и по-настоящему насладились натуральной едой. Для поддержания нормального уровня инсулина лучше не есть слишком поздно и не перекусывать после ужина. Например, вы можете решить, что не будете есть после 21.00. Такая форма временного ограничения может стать полезной привычкой. Во время Рамадана четверть населения мира воздерживается от еды и питья от восхода до заката в течение лунного месяца. Долгий пост дается нелегко, но он учит мусульман важности силы воли и самоконтроля, а также побуждает ценить дары Божьи, особенно еду, когда голодание завершается, и напоминает о страданиях бедных. Контроль над тягой к пище. Иногда желание сделать что-то неполезное в моменте берет верх над логикой отложенного вознаграждения. Когда у вас возникает желание поддаться аддиктивной нездоровой привычке, например, поесть ультраобработанной пищи, Спросите себя, как вы на самом деле себя чувствуете. Этот вопрос позволяет понять, откуда взялась тяга. Задумавшись о тяге и причинах ее возникновения, вы сможете действовать более разумно. Часто тяга проходит уже через несколько минут. Отличным способом попытаться сохранить контроль, когда возникает тяга, например, сильное желание поесть, является техника под названием крейвсерфинг. Сосредоточьтесь на своем дыхании, и задумайтесь о том, как ощущается тяга. Наблюдайте за тягой, пока она нарастает, словно волна достигает пика и отступает. Осознание того, что желание сначала усиливается, а затем отступает, может стать мощным инструментом. Задайте простой вопрос. Очень эффективная техника, которая мотивирует вас сделать что-то или не делать чего-то заключается в том, чтобы задать себе простой вопрос. «Собираюсь ли я?» Например, если вы тянете время, думая, идти ли вам на пробежку, спросите себя, «Собираюсь ли я на пробежку?» На этот вопрос нужно ответить либо «да», либо «нет». Задавая его себе, вы проясняете свою внутреннюю мотивацию к выполнению действия. Соответствует ли это действие вашей реальной личности и сделает ли оно вас сильнее? Тот же вопрос можно задать в контексте вредной привычки или негативного действия. «Собираюсь ли я есть фастфуд сегодня вечером?» Если ответ «да» кажется вам некомфортным, значит человек, которым вы являетесь или хотите стать, не ест вредную пищу. Изменения и контроль. Из этой главы мы узнали, что добиться цели в виде похудения или улучшения состояния здоровья Гораздо легче, если необходимые для этого изменения привычек соответствуют вашей истинной личности. Когда мы поймем, как пищевая и окружающая среда влияют на наше здоровье, наша личность откроется к переменам, и мы сможем изменить то, кем мы действительно являемся и как реагируем в разных ситуациях. Эти перемены создают естественное отвращение к нездоровой ультраобработанной пище и вызывают у нас желание питаться натуральными полезными продуктами. Для изменений потребуется минимум силы воли. Поняв, что нас провоцирует следовать вредным привычкам и как заменить их полезными, мы можем добиться значительного прогресса в улучшении своей жизни. Сменив окружение людей, с которыми мы общаемся, мы можем усилить трение, преследование вредной привычки и упростить выполнение полезных привычек. Повторение хорошей привычки, даже если это действие будет очень коротким, имеет решающее значение для ее укоренения в нашем мозге. Стресс побуждает нас искать вознаграждение, которое поможет нам ненадолго почувствовать себя лучше. Но часто такие награды только вредят нам. Потребление ультраобработанных продуктов в качестве вознаграждения, не ради утоления голода, превращает их в разрушительную зависимость, которая ненадолго улучшает наше самочувствие, но вредит здоровью. Контролируя уровень стресса, мы с большей лёгкостью контролируем стремление к мгновенному вознаграждению. И снова дорога в Глазго. Год спустя. Долгая дорога в Глазго перед началом обучения моей дочери на втором курсе университета стала совершенно другим и гораздо более приятным опытом с кулинарной точки зрения. На этот раз мы запланировали не только время отправления но также места остановок и виды еды, которые мы будем питаться по пути. Это потребовало подготовки, но мы оба гораздо лучше чувствовали себя физически к концу нашего путешествия. На этот раз большую часть пути светило солнце, и вместо того, чтобы заезжать на грязную заправку ради токсичного завтрака, мы расположились на скамейке для пикника в национальном парке. Мы взяли с собой традиционный японский завтрак из хрустящего лосося в соусе терияки, липкого риса в небольших пиалах, маринованных огурцов, моркови и имбиря, а также мисосупа. Пока мы наслаждались едой и наливали зеленый чай из фляжки, мысль о фастфуде была далекой, как никогда. Тяга прошла.